Джахан. В комнате неприятно пахнет, сказала мать, отодвигая занавески и открывая ставни, чтобы впустить утренний свет. Джахан лежал, закрыв глаза, надеясь, что если мать не получит ответа, то уйдёт, оставит его в покое, и он сможет ещё поспать. Вернувшись в родительский дом в Константинополе, он лежал без сна каждую ночь, слушая, как дом стонет, как ветер свистит в проулке, который отделял особняк Арфалея от соседних зданий. Он не спугкал глаз с тёмных узоров на китайских обоях, пока не наступала ночь, и смотрел на них, когда начинало светать. Он сосчитал количество фигур на каждом квадратном метре, знал форму каждого низко склонённого над водой изящного дерева. Он мог рассказать, что все птицы летят на восток, а черепахи сидят на камнях лицом на запад. Часы, висевшие в гостиной, отбивали каждый час. Наконец раздавался призыв к утренней молитве. После этого Джахан проваливался в сон без сновидений. Он проснулся поздно утром. Солнечный свет лился через окна. С лестницы раздавались взрывы девичьего смеха. Его сёстры пришли поглазеть на Калеку, лежавшего на кровати брата. Юбки мадам Орфалеа шелестели, пока она пыталась чем-то занять себя в комнате. Она оставила открытыми окна, и с улицы доносились размеренные удары. выбивали ковёр Поднимайся, Джахан, сказала мадам Орфалия, подходя к кровати сына. Пришла Мадлен сменить постельное бельё. Я хочу спать. Ты только и делаешь, что спишь. И у Мадлен есть более приятные занятия. Скажи ей, пусть придёт позже. Джахан, окажи мне любезность, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Он лёг на спину и увидел мать, державшую его костыли. и служанку со стопкой белья в руках. Джахан неохотно отбросил одеяло и сел. Мать посмотрела на его культю в бинтах. Рана перестала сочится, бинты были сухие. Удовлетворённо кивнув, мадам Орфалия поставила костыли рядом с кроватью. Твоя одежда на стуле, сообщила она. Пришёл парикмахер твоего отца. Позвони в колокольчик, когда оденешься. Я вполне в состоянии побриться самостоятельно. Как пожелаешь. Мать задержалась в дверях. Твоему отцу сегодня немного лучше. Он хочет увидеться с тобой. У меня нет никакого желания общаться с ним. Джахан, пожалуйста. Я позавтракаю в своей комнате. После того, как мать и Мадлен ушли, мужчина упал на кровать в полном изнеможении и закрыл глаза. Он начал вспоминать последние недели, проведённые в Севасе. Вонь больницы грязь, забитые кроватями с ранеными коридоры, солдаты, зовущие матерей, препирательство санитаров относительно того, кому достанется имущество еще не умерших воинов. Джохан видел лицо Муслу с тревогой всматривающегося в него. Ему казалось, что и Армин был рядом и говорил, что ему собираются отрезать ногу. Или это был лишь сон. Во сне он видел и Мурзабея. Бандит стоял около его кровати, Держав в руке огромный ятаган, лезвие было покрыто грязью и пятнами засохшей крови. Во сне Джахан молился, чтобы ятаган оказался слишком тяжёлым или был сломан. Но Мурзабей поднял его над головой, лезвие блеснуло в солнечном свете, и по лицу Джахана потекло что-то тёплое. Он услышал, как кто-то вскрикнул, и всё погрузилось в мрак забытья. Сев на кровати, Джахан взял кастыли и с их помощью встал. Пора выйти на улицу. Прогулки стали способом избегать чрезмерного внимания родных. Его настроение пугало домочадцев, а их предложения помочь всегда вызывали у него вспышки необузданной ярости. Спуститься по лестнице было непросто, но силы возвращались к нему. Испускаясь, он уже не заваливался на одну сторону. На мощёных улицах было сложно управляться с костылями. Кожа на руках вся ободралась, но Джахан не сдавался. Никто не оглядывался на одноногого военного. К 1916 году жители Константинополя привыкли видеть искалеченных и раненых. Сначала он, ковыляя мимо кафе и посольств, доходил лишь до площади, которая располагалась недалеко от Гран-Рю. Но через какое-то время уже смог дойти до пристани, пересекал мост Галата и бродил по мусульманской части Константинополя. Этот день он провёл, блуждая по улицам Находя пристанище в кофейнях и у латков продавцов ракы, пока не пришло время возвращаться домой. Примечание. Ракы крепкий спиртной напиток, распространённый в Турции и считающийся там национальным напитком. Конец примечания. Поскольку фонари не горели, Джахан часто возвращался уже в полной темноте. В один из таких вечеров он споткнулся, когда его окликнули возле моста Галата. Капитан Орфалия Муслу. Сэр, вы ушиблись? Нет, всё в порядке, просто споткнулся. Я рад тебя видеть, Муслу. Взаимно, сэр. У меня не было возможности написать тебе и поблагодарить за всё, что ты сделал для меня. Я всё равно не получил бы вашего письма. Я был на побережье Средиземного моря. Наш полк возвращается туда через 2 дня. До да будет вам известно, туда перебросят всю армию. Солдат пытался не пялиться на культю капитана. "Позволь мне купить тебе кофе", предложил Джахан. "Бриошь ещё открыто". Мужчины зашли в кофейню, укрывшись от ветра, дующего с моря. Заказали кофе и пахлаву. "Вы хорошо выглядите, господин. Ты тоже муслу. Где именно ты был на Средиземном море? В Галиполе. Там было просто ужасно", сообщал, что Анзак союзников Потерял 32 тысячи солдат, но наши потери были почти так же велики. Пятая армия практически уничтожена. Примечание. Анзак. Австралийский и новозеландский корпус, сформированный для участия в Первой мировой войне. Конец примечания. Да, я знаю. Я слышал. Муслу с жадностью ел пахлаву. А что случилось с остальными? – спросил Джохан. они участвовали в боях вместе с тобой только дюзгю наглу и лейтенант кадри ахмед я всё время думал как он поживает как у него дела муслу посмотрел на капитана в его усах застряли крошки пахлавы лейтенант погиб сер поймал снайперскую пулю мне очень жаль я не знал да и как вы могли об этом знать господин у вас хватало собственных проблем Взгляд Муслу опустился на ногу Джахана, но он быстро отвёл глаза. Под столом мяукала кошка, и Муслу оттолкнул её ботинком. Рядом с ними официант начал мыть пол, готовясь закрывать заведение. "Сэр", начал Муслу. "Тот ребёнок в повозке, тот, которого вы прятали. Я всё время думал о нём. Слышали ли вы что-нибудь о его дальнейшей судьбе?" "Нет, ничего не слышал". Всё, происходившее в Гюмешхане, Джахан помнил очень смутно, но старая женщина, отнёсшая ребёнка к стёртам, врезалась в его память. Каждый день он проверял свежую почту и каждый раз был разочарован. Вы обязательно услышите о нём, если на то будет воля Аллаха. Да будет на то воля Аллаха. Джисго наглу здесь, сэр, в Константинополе. Он лежит в больнице. Его ранило в живот, но врачи говорят, что он поправится. Он спрашивал о вас. Мужчины проговорили еще некоторое время о военной кампании и событиях последних месяцев. Муслу зевнул, прикрыв рот рукой. Многих не стало, господин. Да, это так. Скажи мне, когда ты встретился с лейтенантом Кадри в Галлиполе, он не говорил, выжил ли кто-нибудь из тех людей, которых мы конвоировали? Мы никогда об этом не говорили. Но шо-то потом вернулись. Вы знали об этом, сэр? Нет. Я надеялся, Дезгун оглу мне рассказал. Они вернулись и остановили караван. И что случилось с армянами? Хоть кто-то из них? Нет, господин. Никто не выжил. Отказавшись от помощи ему слуга капитан встал. Мужчины попрощались. Практически в полной темноте Джахан пошёл домой на Гранрю и опустился на ступеньки у входа. Ночью похолодало, и от гранитных ступенек веяло могильным холодом. Он так и сидел, пока во всех окнах не погас свет. Небо над головой затянули тёмные тучи, скрыв все мерцающие звёзды.